По теореме первой, а потому по теореме третьей в Боге необходимо должна существовать идея как самого мышления, так и всех его модусов. А следовательно, по теореме одиннадцатой и человеческой души. Далее следует, что эта идея или познание души находится в Боге не поскольку он бесконечен. А поскольку он составляет другую идею отдельной вещи по теореме девятой, но порядок и связь идей те же, что порядок и связь причин по теореме седьмой. Следовательно, эта идея, иными словами, познание души, проистекает в Боге и относится к Богу точно так же, как идея или познание тела, что и требовалось доказать. Теорема 21. Эта идея души соединена с душой точно так же, как сама душа соединена с телом. Доказательства. Что душа соединена с телом, это мы доказали из того, что тело составляет объект души. Смотрите, теоремы 12 и 13, следовательно, На том же самом основании идея души должна быть соединена со своим объектом, то есть самой душой, точно так же, как сама душа соединена с телом, что и требовалось доказать. Схолия. Эту теорему гораздо яснее можно понять из сказанного в Схолии к теореме седьмой. Мы показали там, что идея и тело, то есть по теореме тринадцатой душа и тело, Составляет один и тот же индивидуум, представляемый в одном случае под атрибутом мышления, в другом под атрибутом протяжения. Поэтому идея души и сама душа составляет одну и ту же вещь, представляемую под одним и тем же атрибутом, а именно атрибутом мышления. Следовательно, говорю я. Идея души и сама душа существуют в Боге, вытекая с одной и той же необходимостью, из одной и той же способности мышления. Так как в действительности идея души, то есть идея идеи, есть не что иное, как форма идеи, поскольку она рассматривается как модус мышления безотносительно к объекту. Ибо раз кто-нибудь что-либо знает, он тем самым знает, что он это знает» и вместе с тем знает, что он знает, что он это знает, и так до бесконечности. Но об этом после. Теорема 22. Человеческая душа воспринимает не только состояние тела, но также и идеи этих состояний. Доказательства. Идеи, идей состояний пресекают в Боги таким же образом и относятся к Богу точно так же, как и сами идеи состояний. Это доказывается таким же образом, как теорема 20. Но идеи состояния тела находятся в человеческой душе, по теореме 12, то есть по теореме 11 в Боге, поскольку он составляет сущность человеческой души. Следовательно, идеи этих идей будут находиться в Боге, поскольку он имеет познание или идею человеческой души, то есть по теореме 21, в самой человеческой душе, которая, следовательно, воспринимает не только состояние тела, а также и идеи их, что и требовалось доказать. Теорема 23. Душа опознает самое себя лишь постольку, поскольку она воспринимает идеи состояния тела. Доказательство. Идея или познание души по теореме 20 проистекает в Боге таким же образом и относится к нему точно так же, как идея или познание тела. А так как по теореме 19 душа человеческая не познаёт человеческое тело само по себе, то есть так как познание человеческого тела имеет место в Боге не постольку, поскольку он составляет природу человеческой души, то и познание души имеет место в Боге, не поскольку он составляет сущность человеческой души. И, следовательно, по той же теории Меодиннадцатой, поскольку человеческая душа не познает самое себя. Далее идеи состояния, которым подвергается тело, обнимает собой природу самого человеческого тела.